Глава 12. Энакин волновался по поводу предстоящей миссии. Он чувствовал, что он не только поможет системе Андерон, но и найдет ключ к исчезновению Гиллома. За всем этим, должно быть, стоит Рана Галлион. У нее есть на это причины, но ее методы были безжалостны. Энакин был уверен, что Гиллом на Лирии. Он увидел Феруса в коридоре и подал сигнал, что он должен с ним поговорить. Они встретились в комнате Ферруса и закрыли дверь. У них было несколько минут до обеда, прежде чем они должны были отметиться на КПП в столовой. Энакин быстро рассказал Феррусу о том, что случилось. Феррус нахмурился. «Ты сказал, Марит, что ты пойдешь?» «Я думаю, что должен», — сказал Энакин. «Я все еще думаю о Гилами. «Это хорошо», — сказал Феррус. «Но проникновение в воздушное пространство планеты...» ты не можешь делать этого». «Никто не пострадает». «Как ты можешь быть в этом уверен? Ты разве сказал, что никто не откроет огонь? Ты разве сказал, что если они начнут стрелять в тебя или остальных, вы не будете отвечать? Подумай об этом, Энекин. И что насчет реакции в Сенате? Это будет расценено как неспровоцированное нападение на Андеру». «Не неспровоцированное», заспорил Энакин. «Сенатор Тартури. Отказывается вести переговоры о компромиссе. Но это его заставит. Феррус покачал головой. «Джедай не может принимать участие в таких вещах. Ты говорил об этом с Оби-Ваном?» «Нет», — сказал Энакин. «Следующего сеанса связи не будет до вечера». «Мы можем использовать систему экстренной связи», — сказал Феррус. «Но это нас раскроет. Мы должны соблюдать радиомолчание. Школа может проследить частоту. «Мы должны рискнуть», — сказал Феррус. «Я не могу поверить, что ты решился пойти и даже не посоветовался с ним. Даже ты должен знать, что... даже я...» — закипая Энакин, пошел на Ферруса. «Что это означает, Феррус?» Феррус отступил. «Личный аргумент непродуктивен», — сказал он натянуто. «Мы встретимся позже и свяжемся с Оби-Ваном». Энакин считал удары своего скачущего сердца. Он принял свой гнев и попытался его отпустить. Он представлял, как будто его покидает черное штормовое облако, уносимое сильным ветром. Но следы его все еще цеплялись за него, и он не мог избавиться от этого. «Хорошо», — сказал он неохотно. Он развернулся и поспешил в столовую. Он сел рядом с Марит и Хураной. Хурана была тиха, но Марит пребывала в хорошем расположении духа. Они не говорили о предстоящей миссии, Но тайна, лежащая на них, давила на их беседу. Он мог видеть, что Марит полностью приняла его в команду. Она теперь доверяла ему. Но ты собираешься предать это доверие. Был ли он предателем? Он надеялся, что нет. Но придет время, когда ему придется оставить школу и команду. Эннекин пошел на свое следующее занятие, чтобы не пропустить и не скомпрометировать команду. Затем он сказался больным и отправился в медпункт. Их чрезвычайный план заключался в том, что Ферус тоже выдумает причину, чтобы оставить занятие. Они должны были встретиться в его комнате. Феруса там не было. Энакин ждал, смотря на часы, и зная, что он испытывает свою удачу. Когда Ферус не появился, Энакин поспешил на следующее занятие. Там он надеялся увидеть Феруса и спросить его, почему тот настоял на встрече, на которой так и не появился. Может быть, он был занят, полируя свой пояс? энекин занял свое обычное место. он оглянулся вокруг, но место ферруса было пусто. профессор начал занятие, но энекин не мог слушать место ферруса оставалось пустым и вот тут Энекин заволновался всерьез после занятия Энекин быстро прошелся по коридорам он обыскал библиотеку комнату Ферруса и все аудитории. он обыскал стадионы исследовательские центры и компьютерные лаборатории Он как бы, между прочим, спросил Ремита о Ферусе, но Ремит тоже его не видел. Ферус исчез. Эникин не мог в это поверить. Безопасность не была нарушена. Никто не видел Феруса, даже Ремит. Это было как исчезновение Гилама. Если Ферус не объявится до занятия, надо будет сообщить об этом. Нужно быстрее задействовать школу. Безопасность нужно еще больше усилить. Он должен связаться с Обиваном. Исчезновение джедая было в компетенции всего совета, а не только его учителя. Но Энакин все еще колебался. Было тяжело поверить, что Феррус действительно исчез. Что, если он за кем-то следил и не сказал об этом Эннекину? Энакин знал, что это не свойственно Феррусу, ничего ему не сказать. Но Феррус мог преподать ему урок после того, как Энакин не спросил его мнения о своем отправлении на миссию с командой. Пока, если Энакин нарушит радиомолчание... Он рискует тем, что целая школа будет помещена в строгую изоляцию. Как тогда тайная команда сможет выбраться наружу?» Марит нашла его в библиотеке во время свободного от занятий времени, все еще ведущего дебаты со своим сознанием. «Мы выдвигаемся», – прошептала она. «Выезжаем сейчас». «Мы все отпросились увольнительные. Если ты поедешь, тебе надо сделать то же самое. Я пойду с тобой». «Мы совершаем исследовательскую поездку в библиотеку на утр и заставили профессора Тотема для нас подписать разрешение». Энакин колебался. «Так ты идешь?» – спросила Мария, нахмурившись. «Ты передумал». «Я понимаю. Миссия кажется опасной». Энакин чувствовал внутреннюю борьбу, как будто он разрывался на части. Он знал свои обязанности как джедай. Он должен был сообщить об Ивану о Ферусе. Но если его подозрения были верны и ответы были на Лерии, это означало, что там же он мог найти ответ об исчезновении Феруса. Если он нарушит радиомолчание, то он может все подвергнуть опасности. Его единственный шанс найти Феруса и, возможно, Гиллома, состоял в том, чтобы продолжать поддерживать свое прикрытие. — Я не передумал, — сказал Энакин. — Пойдем. Глава 13 оби посадил корабль на главной общественной платформе в уторе. Он закончил постполетную проверку и выпустил трап. Как только он начал спускаться, он увидел Сири, ждущую его внизу. Ее руки были на бедрах, а синие глаза извергали огонь. Он предположил, что хороших новостей у нее нет. Она заговорила, когда он был еще только на полпути. «Как ты мог скрыть от меня это, Оби-Ван? Ты думал, что сможешь это решить, и я никогда не узнаю?» Ты боялся, как я отреагирую? Она поставила одну ногу на трап, как будто была готова напасть на него. Ну, так ты правильно боялся. Я тоже рад тебя видеть, Сири, сказал убиван, подходя к ней. Он дружил с Сирией более десяти лет, и она, как никто другой, могла все еще поддеть его. Он задавался вопросом, в чем он был виноват. Теперь просветишь ли меня, о чем ты говоришь? Фэрус пропал! воскликнула она. Не говори мне, что ты не знал. Радость от встречи немедленно слетела с Убивана. Нет, я не знал. Разве Энакин не связался с тобой? Наш следующий сеанс связи должен состояться сегодня вечером. И я не получал никакого чрезвычайного сигнала. Ты уверена? Ферус связывался со мной по чрезвычайному каналу. Я была на миссии и не могла ответить целый час. Когда я попыталась связаться с ним, он не ответил. Он не посылал мне сигнал, сказал ОбиВан. Я думаю, что что-то случилось, прежде чем он смог, сказала Сири. Его сообщение было прервано, но он говорил, что Энакин вылетел на миссию вместе с тайной командой. Они собираются нанести воздушный удар по охраняемой Андерской транспортной посадочной платформе. ОбиВан резко остановился. Что? Ты не знал? Конечно, нет. ОбиВан был поражен этими новостями. Он не мог переварить их. «Джедай пропал, и Энакин не сообщил ему?» «Энакин согласился принять участие в воздушном налете против невраждебной планеты?» «Это казалось невообразимым». «Я не понимаю», — сказал он. «Энакин был захвачен или его заставили уехать с командой?» «Нет», — сказала Сири. «Это была его собственная воля». Фейрус ясно выразился. «Он, кажется, волнуется об Энакине». Феррус часто волновался об Энекине, подумал Обиван. Он уже заметил это. Феррус был обеспокоен, что Энекин как-нибудь мог подвести орден. И так это и было. Обиван почувствовал предательство, как будто его ударили в живот. Ему стало трудно дышать. Он боролся со своими эмоциями, удивляясь, насколько они глубоки. Он понял, что чувствует себя преданным, почему Энекин не доверял ему. Он сглотнул. Феррус знает, Куда накин направился? На Лерию. Это все. И это большая планета. Он хотел, чтобы Сири отвела взгляд. Ее глаза не оставляли его лицо. Ее взгляд опалял его. Он обещал следить за Ферусом, как за собственным подаваном. И он потерпел неудачу. Он не досмотрел за обоими подаванами. Это было невероятно, но это так. Он не знал, что делать. Независимо от предпринятых шагов любой из них может быть неправильным, и если он сделает неправильный шаг, он может потерять одного из них или обоих. Мысли Убивана безумно кружились, он не мог сосредоточиться. Давай решать, что делать дальше, сказала Сири решительно. Это был путь Джедаев: принять ошибку и идти дальше. Но сознание Убивана находилось в ступоре. «Мы должны проникнуть в школу», — сказала Сири. Ферус все еще там. Я чувствую это». Беспорядок в мыслях постепенно проходил. И Обиван вспомнил, почему он приехал на Андеру. «Я думаю, что Гилом тоже там», — сказал он. «Но без помощи Энакина и Феруса мы не можем прочесать университетский городок и остаться незамеченными. Мы не можем приехать как джедаи. Мы не можем надеяться, что нас никто не заметит. Мы должны сделать так» как будто мы всегда были там». «Но как?» — спросила Сири. «Безопасность там усилена невероятна, и мы не похожи на студентов». «У меня есть идея», — сказал Убиван. Сири взглянула на него задумчиво. «Я могу сказать, что мне это тоже не понравится». «Ты возненавидишь это», — сказал Убиван. «Ваше превосходительство!» Президент школы был самолюбезность. Как мило с вашей стороны рассматривать школу руководителей для обучения вашего сына. Обиван и Сири прошли в офис. Потребовалось всего несколько минут, чтобы связаться с Тайро, и тот быстро подделал некоторые документы. Спасибо, что вы так быстро рассмотрели наш запрос, сказал Убиван. Королю и королеве картеллы здесь всегда рады, сказал президент. Теперь сколько лет вашему сыну? Тринадцать, сказал Убиван. Одиннадцать, одновременно сказала Сири. Они посмотрели друг на друга. Два сына, быстро поправился Убиван. У нас их два. Один для каждого из нас, добавил он сердечно. Понятно. И вы хотите отдать обоих? Нет, сказала Сири. Да, одновременно сказал Убиван. Помнишь, мы говорили об этом, а дорогой, сказала Сири. Ее глаза с предупреждением смотрели на Убивана. ОбиВан старался не улыбнуться. Он не помогал ей, наслаждаясь тем, как сильно Сири ненавидела все это. Конечно, но ты согласилась со мной, как обычно, сказал он. Глаза Сири метали искры ОбиВана, но президент не видел этого. Сири надменно наклонила голову. Она сделала немного, чтобы изменить свою внешность, просто более строго зачесала назад свои волосы, но стала выглядеть по-королевски по сравнению с ОбиВаном. Тем не менее, еще неизвестно, будут ли оба принципа посещать это место, сказала она нейтральным тоном. Мы должны быть уверены, конечно, что школа соответствует самому высокому стандарту. Это должна подходить нашим королевским сыновьям, сказал Обиван. Сири бросила на него такой взгляд, который говорил позволь мне самой разобраться с этим. Конечно, нервно сказал президент. Начнем наш осмотр. Обиван и Сири встали. Мы предпочли бы осмотреть все самостоятельно, сказал Убиван. Мы чувствуем, что мы проникнемся духом этого места, сказала Сири. Она указала на одежды, в которых они путешествовали. Мы оделись так, чтобы быть менее заметными, мы не потревожим ваших студентов. «М -м -м -м, а вообще-то это не принято, запнулся президент. Однако это наше пожелание, сказал Убиван тоном, который подразумевал, что оно не может быть отвергнуто. «Если это вызывает проблему, то мы поищем в другом месте», — сказала Сири. «Есть превосходная школа на Алдеране. «Нет никаких проблем», — сказал президент. Он махнул рукой. «Вы можете все осмотреть. Я сообщу службе безопасности, чтобы они вас не беспокоили». Сири снова наклонила голову. Оби-Ван кивнул, и они вышли. «Если ты когда-нибудь устанешь быть джедаем...» Ты будешь замечательной королевой, сказал Обиван Сири, как только дверь закрылась за ними. А ты ужасным королем, сказала она. Королевские сыновья. Я старался казаться напыщенным, — сказал Обиван. Ты действительно думаешь, что нужно стараться? Спросила Сири. Ее ясные голубые глаза нехорошо вспыхнули. В центре любого кризиса Сири всегда была в состоянии шутить. Это никогда не переставало его удивлять теперь он с облегчением понял что ее подначивание говорило ему что она не считала его виновным в исчезновении Феруса. он был благодарен своему старому другу он так хорошо ее знал она не говорила о своих чувствах но всегда умела ему дать понять какие они ты заметила что президент немного нервничал спросил убиван и это не потому что он встречался с королем и королевой школа уже знает что феррус пропал и они хотят сохранить это в тайне — кивая, — сказала Сири. — Именно поэтому они не поместили школу в строгую изоляцию. Если обнаружится, что пропали уже два студента, они могут потерять студентов и доход. — Точно. Но школа тоже должна искать Ферруса. Они будут искать в очевидных местах. — Поэтому мы должны добраться до неочевидных, — сказала Сири. — Где начнем? — Я думаю, надо найти Реймита Отема, — сказал Убиван. Ферус говорил несколько раз, как Реймит намекал, что знает кое-что об исчезновении Гиллома. И он также сказал, что он знает, как обойти систему безопасности. Феррус так и не узнал, так ли это, но... «Он наш единственный ключ», — закончила Сири. Они начали с нижних залов. Большинство студентов было на занятиях. Президент, должно быть, предупредил безопасность, и они проходили через все КПП. Но залы были пусты. Им не повезло найти Реймита. Мы не продвигаемся вперед, — расстроенно сказала Сири. Может быть, стоит пойти к регистратуре? Мы можем что-нибудь придумать, чтобы получить доступ к расписанию занятий. Я не думаю, что это необходимо, сказал Убиван. Ты забыла кое-что хорошее о занятиях. И что же? Из скрытых динамиков раздался мягкий звуковой сигнал. Они заканчиваются, сказал Убиван. Прозвучал голос, говорящий тихим, но настойчивым тоном: конец шестого занятия, пять минут до седьмого занятия, пять минут. Внезапно двери с шипением открылись, и студенты вылились в зал. Обе ван сири были оттиснены к стене, поскольку студенты бежали, толкались, бросали датопады друг другу или с волчьим аппетитом быстро перекусывали на ходу. Все же оба джедаи чувствовали усилие и браваду в разговорах и смехе. Эти студенты боялись, Оби-Ван поприветствовал студента, который, казалось, подходил под возраст Ферруса и Энкина. «Прошу прощения. Ты знаешь Ремита Отома?" Высокий Флог кивнул. «Он в моем классе. Текущих галактических политических тенденций». «Ты поможешь нам найти его?» — спросила Сири. «Не проблема». «Вон он!» — Флог указал на мальчика посреди зала, который перебрасывал на ходу маленький датопад из руки в руку. «Спасибо». Это был счастливый случай. Обе Ивана Сири направились к Ремету. — Ты друг Ферруса Саулина? спросила его Сири. Ремет гордо кивнул. — Мы лучшие друзья. Он взглянул на них с опаской. — Эй, а вы его родители? Вы выглядите как будто так и есть. — Да, мы его родители, — сказала Сири. — Ты видел его сегодня днем? — Нет. И это странно, потому что он находится в трех моих классах, — сказал Ремет. Он что заболел? Нет, Реймит», — сказал Убиван. Именно поэтому мы и приехали. Мы думаем, что Ферус пропал. Мы думаем, что это имеет некоторое отношение к тому, что случилось с Гилломом Тартуре. Ты поможешь нам? спросила Сири. Ферус говорил, что ты знаешь нечто секретное о школе. Кое-что я знаю, осторожно сказал Реймит. Мы обещаем, что не расскажем школьному руководству о том, что ты нам покажешь, сказала Сири. Ремет все еще колебался. Если ты не скажешь нам ничего, то тогда мы будем вынуждены пойти к директору, сказал ОбиВан. Потише, сказал Ремет. В таком случае я буду счастлив рассказать вам все, что знаю. Следуйте за мной. ОбиВан отметил, что это прозвучало как-то облегченно. Может быть, у Реймита была тайна, которая была тяжким бременем, и поэтому он продолжал намекать Ферусу, что он кое-что знает. Студентов становилось все меньше, поскольку Реймит быстро вел их вниз, ниже уровня земли школы. «Начало седьмого занятия!» Мягкий голос плыл из динамиков. Прихожая была пуста. «Быстрее!» — шипел Реймит. «У меня только несколько минут до того, как я должен появиться на следующем занятии». Он дырнул в складской чулан, а Убиван и Сири быстро протиснулись вслед за ним. «Разве ты не мог найти место побольше, чтобы скрыть нас?» — спросил Убиван. Когда врезался в дюрастиловый ящик для инструментов. Если бы вы только могли встать поплотнее, я мог бы. Реймет начал шевелиться за ними, потом нагнулся куда-то вниз. Хорошо, еще секунду. Ногу переставьте. Нет, в другую сторону. Спасибо. Реймит открутил панель от стены. Открылась большая шахта инженерных коммуникаций. Туда! сказал он. Что там? спросил убиван, заглянув в проем. Когда шел ремонт что были использованы старые электрические водные системы», — объяснил Реймит. «Это было дешевле, чем сломать их. Здесь целая система сервисных трубопроводов. Они ведут к старым системным помещениям». «Ты показывал это Феррусу, спросила Сири. Реймит кивнул. «Мы собирались исследовать вместе, в свободное время. Я не знал, что он пропал. Я искал бы его». «Ты думаешь, он с Гилломом?» — спросил оби -ван. Он пристально посмотрел на Ремита. Сдержанность покинула молодого человека, и он стушевался. «Я не знаю», — сказал он. «Я думаю, что Гилом все еще здесь, несмотря ни на что. Я видел его той ночью, когда он исчез. Он тоже знал о старых сервисных трубопроводах». «Ты думаешь, Гиллом скрывается?» — спросила Сири. Ремет кивнул. «Я не виню его. С таким отцом, как у него, я бы тоже скрывался. Именно поэтому я никому ничего не сказал». Он с тревогой посмотрел на них. — Но теперь я не совсем уверен. Я могу понять, почему Гиллом скрывается, но не пойму, почему Ферус делает это. Он же не такой, как Гиллом. — Что ты имеешь в виду? — спросил Убиван. — Может быть, я не должен говорить это, — сказал Ремит. Он не такой, я полагаю. Гиллом просто... просто нехороший. Он тревожно переступал с ноги на ногу. Было ясно, что он волновался, что сказал слишком много. Они усилили дополнительные меры безопасности, а я опаздываю на занятия. Еще одно опоздание, и я временно отстранен. Не то чтобы мое отчисление разбило бы мое сердце, но это сильно расстроит моего старика. — Иди, — сказал ему Убиван, — мы начнем отсюда. Реймит внезапно потупил глаза. — Я действительно надеюсь, что вы найдете его. Он мне очень понравился. Рэммит поспешил за дверь. Обиван заглянул в проем. Он мог видеть, где пыль была нарушена, но было невозможно сказать, кем или сколько их было. «После вас», — сказала Сири. оби залез в трубу. Ему пришлось наклониться и двигаться медленно из-за своих размеров. Сири было легче. «Быстрее», — подгоняла она его. «Хочешь пойти первый? Если смогу обойти тебя, то да». Оби-Ван увидел свет в конце трубы и ускорил темп. Он выскользнул из трубы на эластичный пол. Он понял, что все было покрыто мхом. Вокруг была влажность и заплесневелый запах. Плесень отметила стены мутными разводами. Воздух был спертым и сырым. «Это похоже на своего рода резервуар», — сказала Сири. Она вынула и подняла световой стержень. «Вполне возможно, если это было водопроводом Обиван почувствовал, что пол прилип к его ботинкам. Здесь пара проходов. Какие будут идеи? Он повернулся к Сири и сразу же почувствовал движение силы в пространстве. Она заинтересованно осматривалась вокруг себя, посылая силу, пробуя достигнуть своего подавана. Обиван присоединился к ней, обращаясь к силе с просьбой помочь им определить местонахождение Феруса. Они поворачивались одновременно и оказались у прохода с левой стороны от них. Теперь они чувствовали. Сила вошла в сырое, темное место, и они знали, Ферус был недалеко. Сири подняла световой стержень над головой. — Я думаю, мы находимся в старой водоочистной системе. Видишь впускные трубы? — Тут закрытые вентили для воды, — сказал Убиван, оглядывая комнаты. Некоторые отсеки все еще имели дюрастиловые двери, в остальных двери наполовину сгнили или их не было совсем. Сила ощущалась все сильнее. Впереди они увидели отсек с неповрежденной дверью. Она была заперта на новый замок. Сири достала свой световой меч. Через секунду металл отвалился, давая им проход в помещение. Ферус сидел посреди комнаты. Он быстро встал, оказавшись перед ними. — Я сожалею, что пришлось спасать меня, учитель, — сказал он Сири. — Я сожалею, мастер Кеноби. — Все мы иногда нуждаемся в помощи, — сказал оби -ван. — Несколько больше, чем другие, — сказала Сири, усмехнувшись Убивану. — Феррус настолько отличался от Энакина, — подумал Убиван. — Энекин улыбнулся бы ему, как только он вошел. — Самое время, — сказал бы он. — Или, возможно, я надеюсь, что вы принесли мой завтрак. Он чувствовал горячую потребность найти своего подавана, которая разбавлялась чувством ярости, что он ушел. — Что случилось? — спросила Сири Ферруса. — Ты в порядке? Где твой световой меч? Он спрятан в моей комнате, Ферус скривился. Одна из моих ошибок. Я спустился сюда, разыскивая Гилома, вместо того, чтобы сначала подождать. Я думал, что если я найду его, я смогу предотвратить отлет Энекина с тайной командой. Вместо этого Гилом сам нашел меня. Гилом? удивленно спросил Убиван. Ферус кивнул. Его никто не похищал. Он сам все организовал. Оби-Ван почувствовал волну нетерпения. Он должен был подумать об этой возможности. Он не мог представить, что сын может сделать такую вещь своему отцу. Независимо от того, что он повидал в своей жизни, независимо от того, перед каким злом он оказывался, он, тем не менее, был удивлен неприязнью сына, столь влиятельного отца. Его всегда удивляло, как можно предать любимого человека. «Я не понимаю, зачем он запер тебя здесь», — хмуро сказала Сири. «Во время поисков я нашел потайное место», — сказал Феррус. «Оно дальше по коридору. Его датапад был спрятан в стоке за шлюзом, в пластоидном сливе. Я только собрался включить его, когда услышал, что кто-то пришел. Это был Гиллом и некоторые члены тайной команды. Мне удалось спрятать датапад, но они забрали мой комлинг». «Что они сделали?» — спросил Оби-Ван. Он чувствовал, как страх проникает в него. Все-таки тайная команда была вовлечена. «Они подумали, что я просто любопытный студент», — сказал Феррус. «Я решил не сопротивляться, чтобы они не раскрыли меня, и тем более Эникина. Они не знали, что делать со мной. Они боялись, что я сообщу о них. Они обыскали меня, но я использовал силу, чтобы сбить их с толку, поэтому я смог прикрыть датапад Гиллама. Тогда они оставили меня здесь. Гиллам принес мне еду, но я не видел его уже несколько часов». Феррус достал датапад. «Они оставили меня одного, и я просмотрел его. Прежде всего, смотрите, это сенатская печать Обиван взял датапад. Он узнал символ Андеры на задней панели. Датапад принадлежал Берму Тартуре. Он подумал, секунду, скорее всего, Тартури был прав. Кто-то действительно ворвался в его офис и перерыл его вещи. И сделал это его собственный сын. Феррус кивнул. Это еще не все. На Дотападе есть письма с требованием выкупа. Два из них отправлены. Я думаю, что Гиллом планирует приписать собственное похищение своему отцу. — Зачем он это делает? — спросила Сири. — Неужели он так сильно его ненавидит? — Даже еще больше, — сказал Ферус. Но это не все. Вы связались с Энакином? оби покачал головой. — Он не докладывался. Сейчас он должен быть на пути или уже прибыть на Лерию, но его комлинг выключен. Феррус серьезно посмотрел на них. Последнее письмо берет ответственность за смерть Гиллама. Оно еще не отправлено, но автоматически отправится в пять часов. «Он собирается подставить отца в собственном убийстве?» — сказал Оби-Ван. как?» — спросила Сири. «Им будет нужно тело. Будет же какое-то расследование». «Я думал об этом», — сказал Ферус тихо. Он провел рукой по волосам в редком волнении. «Что, если Гиллом планировал добыть тело? Кто-то такого же возраста и строения, но немного похож на него. Они могут подбросить документы на тело или около него». «Они должны рассчитывать на большой хаос и беспорядок», — сказала Сири. «Существует много тестов, с помощью которых можно определить идентичность». Тайная команда собирается начать войну между Андрой и остальными планетами системы, сказал Убиван. Они, возможно, сами не понимают этого, но так будет. Это, конечно, создаст хаос. Он внезапно понял то, что Ферус, размышлявший в этой влажной клетке, уже соединил в единое целое. Им просто нужно тело. Он вспоминал информацию, которая у него была на Гилома. Его рост, вес, цвет волос. И они выбрали Эникина, сказал Ферус.